Глава десятая Баронство Хоггер находилось от герцогской столицы довольно далеко, даже на хороших конях почти неделя пути. Времени в дороге на разговоры хватало с избытком. Кони неторопливо и аккуратно ступали по смёрзшейся комками земле, идя бок о бок. Гнать здесь не стоило, хотя подковы шипами и оберегали животных. За ними также, спокойно переговариваясь, ехала охрана и несколько телег с возщиками. Часть запасов барон решил закупить в Альнорке. Всадники негромко беседовали о насущном. «А то бы оставался», — барон Хойгер вопросительно глянул на приятеля. Берт много лет был в отряде его правой рукой, одним из тех, кто оставался на службе вместе с Генрио Марджара Арханжи. Не раз им случалось защищать друг друга в бою. Лучшего капитана барон себе и не мечтал заполучить. Конечно, в отряде были только люди, которым Генри доверял полностью, но командовать мог далеко не каждый. Что, например, взять с Джонни Ленса? Прекрасный рубака, надёжный и преданный, кто бы спорил? Да только большим умом никогда не отличался. На него всегда можно положиться, он ни разу не подвёл, но даже читать карту не умеет да и вообще читать. Зато всегда выполнит то, что прикажут. Где бы ещё найти того, кто приказывать умеет? А Биарт это совсем другая стать. Всё же он, пусть и не титулованный, но дворянин. То есть такой же точно, каким был и сам барон Генри несколько месяцев назад. Образован неплохо, умён, почти не пьёт. И вот сейчас, когда у Генри появились собственные земли и срочно требовался капитан замковой охраны, Берт окончательно решил оставить службу. Это было досадно, потому барон не оставлял попыток уговорить приятеля, хотя уже понимал бесплодность таких бесед. «Нет, твоя светлость, Оль!» — улыбнулся Берт. «Наслужился я души. А вот выкупить у твоих соседей небольшую деревеньку, да и остаться там — это дело по мне. Не зря же я ездил на той неделе к Беркотам». Прямо на границе с твоими землями останусь. День пути только. Найму кухарку, пару слуг и заживу спокойно. Навоевался уже, пора и о семье подумать. Будем ездить друг к другу в гости. Ну и поможем один другому, если вдруг что. Генри потуже затянул под горлом ремешок плаща. Холодный ветер пробирал до костей. И снова вернулся к своей проблеме. «Как думаешь, кого лучше поставить?» «Арса или Дункана?» «Тут и думать нечего. Конечно, Арса». Этот ответ вполне совпадал с собственными мыслями Генри, но он решил уточнить. «Почему его?» «Несколько причин», — хитровато улыбнулся Берт. «Во-первых, он моложе, но опытнее. Вспомни, это же он тогда предложил впереди каравана разведку пустить, хотя старший возражал. Помнишь, чем кончилось? Во-вторых, на отдыхе реже пьёт». А это дорогого стоит. Ну и грамоту знает, читать-читать обучен. Мало ли, записку или донесение передать, он справится. Всё? А нет. Улыбка Берта стала совсем уж лукавой. Дункана я с собой заберу. Вот теперь всё. Не выдержав, рассмеялся он. Да не злись. Я его одного уговорил. Ах ты ж Генри нахмурился, но не смог удержаться и тоже засмеялся. Когда я успел уломать. Мне ведь охрана тоже нужна, сам понимаешь. Бойцов я наберу, вместе с тобой наберу, — поправился он. А вот доверить их смогу только кому-то своему. Земель у меня чуть. Большой отряд не прокормлю, но должен быть хоть кто-то один. Он не закончил речь, но Генри, понимающий, кивнул. Честных и преданных людей не так и много. Это он и сам прекрасно знал. Он даже не злился на Хитрована. Берт не наглел, сманил на службу только одного человека. И его тоже можно понять. Ладно, расскажи лучше, что там у тебя на землях. Если пойдёшь свидетелем сделки, — серьёзно сказал Берт, — расскажу. Генрих кивнул, соглашаясь. Теперь он понимал, почему Берт, сперва не желающий никуда ехать, согласился вдруг прокатиться в вальнорк Такие бумаги лучше оформлять в герцогской канцелярии, дабы избежать потом споров и судов с наследниками. Там небольшое село. Я прошёлся, посмотрел 72 дома, пашни, сады. Сады старые, придётся омолаживать. А дом, башня. Не совсем развалена, но старая очень. Оттуда баронство и начиналось. Так что крепко ещё, на века строили. Казарму вот для бойцов придётся самому возводить. Но тут уж ничего не поделаешь. Через пару лет, как немного на ноги встану, хамам поставлю и женюсь. Хорошие планы. Только ведь народа-то для безбедной жизни маловато вроде бы. А вот тут я ещё подумаю. Может, овец начну разводить или сыроварню поставлю. Сейчас земли мёрзлые, но староста говорил, что господский лук... Большое стадо не прокормит. Смотреть нужно по весне будет. До города добрались без происшествий. Но первый же трактирщик заломил такую цену, что они только переглянулись и решили ночевать у костра за воротами города. Это корзорится недолго при таких-то ценах. Благо, что с собой были и палатки, и попоны для коней. Да и настоящих морозов ещё не случилось. Рынок Вальнорка встретил приятелей шумом и гамом. Бесконечные ряды свежей рыбы упирались в загоны орущей живности. Под ногами скрипел песок, и нужно было внимательно наблюдать, чтобы не вляпаться в лепёшку навоза. Телеги оставили за воротами рынка и пустились по рядам, выясняя, где продают прислугу. Генри, недовольно морщась, отчитал несколько золотых в руки Томаса, сына разорившегося купца. Отец парня торговал скотом и... И доверить покупку коров ему вполне можно было. Разбирался с детства. Смотри, Том, внимательнее. Варья здесь хватает. И возьми с собой пару ребят. Всё поспокойнее будет. Томас понятливо кивнул, слушая поручение. Значит, как я и говорил, пару хороших коров молочных. Свиней я и у себя выкуплю, а вот овец лучше здесь посмотреть. Если цена подойдёт, бери на мясо а то зимой голодаем. Ну и если не сушки добрые будут, возьми». Пришлось разделиться. Так выйдет быстрее. Рабский рынок был относительно невелик, да и по сравнению с другими рядами здесь было почти тихо. Несколько покупателей бродили в длинном холодном сарае, выбирая себе людей и негромко разговаривая с продавцами. Иногда громко взвизгивала высокая дама, укутанная в дорогой атласный плащ с меховым подбоем. Её сопровождали горничные и два лакея. Возмущалась она ценой. «За такую заморенную девку вы, почтенный, просите, как за добрую служанку. Это ведь деревенщину вашу еще обучать всему придется». «Вы, почтенная госпожа, учтите то, что сумма-то долга у семьи немалая. Это канал у вас всю жизнь не прослужит. всякое это выгоднее, чем вы вольную возьмете в дом. Обучите, она и сбежит от вас через год-другой», — солидно босил торговец. Девушка, о которой шла речь, типичная селянка, куталась в штопанную шаль, испуганно переводя взгляд со своего продавца на крикливую госпожу. Дама недовольно фыркнула и отошла. За ней следом отправились лакеи и пожилая горничная. Стало видно следующего торговца. Недалеко от этой группы, у поручни, за которой прикреплена была длинная цепь, идущая к ноге селянки, Топталась пышнотелая тётка, за спиной которой жалась костлявая девица в нелепом чипце. Там же стояли на продажу три достаточно прилично одетых красотки. Возле них отирался пожилой добротно одетый купец. «Повариху бы мне, почтенный, повариху бы!» — гудел он солидно басом. «Вот, извольте». Невысокий жирный мужичок кивнул на толстуху. «Отличная повариха и самой Франки. Сами извольте знать, как там готовить умеют. А она много лет в Баронском замке работала, так что опытная и ещё не старая». Купец смотрел на кухарку, поджимал губы и морщился, невольно возвращаясь взглядом к симпатичным девицам. Продавец, заметив это, начал нахваливать товар. «Горожанки почтеннейшие!» «Все из франки! Молодые и здоровые! А красоты какой! Сами видите!» «Кухарку бы мне!» — уже не так уверенно повторил купец. «А много ли народу в вашем доме почтенный?» Неожиданно вмешалась одна из тех самых девиц. Купец глянул на говорившую и разулыбался. «Симпатичная, даже очень этакая полукровка цыганская». Яркая, красногубая, черноглазая. А девица зачастила. «Врать не стану, господин хороший. Не сказать, чтобы я прям первостатейная повариха. А только и готовить доводилось. И хлеб испеку, и пирог, и мясо сочное могу сделать. Ну и по припасам малость понимаю. Так что, ежели не слишком вас много... В доме один я. Да старая горничная и лакей» значительно поглядывая на девицу, объяснил купец. «И «Ещё конюх есть и мужик на подсобных работах, но они не в доме живут. А на обед бывает приказчиков двух своих зову. Вот на всех и надо бы наварить. Справишься ли?» «А это как договоримся?» — лукаво улыбнулась ему девица. «Ежели не обидите». Генрих, услышав слово повариха, задержался возле этого торговца. Берт, идущий рядом, улыбнулся и подмигнул к рассоткам, дождавшись любопытствующих взглядов в свою сторону от одной из них. Вторая отворачивалась и утирала слезы. Чернявая с напряжением следила за разговором торговца и будущего хозяина. Купец яростно торговался с продавцом, один раз даже махнул рукой и сделал вид, что уходит. А Генрих, скучая, наблюдал за костлявой девицей. Она всё так же продолжала прятаться за толстуху. Потом что-то шепнуло ей на ухо и внимательно слушала тихий ответ. Из-под чипца виднелся только сильно покрасневший кончик носа. Что-то в ней было неправильным, непонятным, настораживающим. Вот она сунула руку в карман и вынула клочок белой ткани. Вытерла нос и зябко поёжилась, оставаясь при этом прямой, как палка. Только голову клонит, чтобы лица толком не увидеть было. А осанку держит, как не каждая дворянка сможет. И руки у неё. Генрих присмотрелся. Нерабочие у неё руки-то. Чистенькие, белые. Под ногтями нет грязи. Ну, значит, и не нужна такая. При том количестве народу, что требуется кормить в замке, нужна крепкая повариха, да ещё и пара подсобниц. А брать такую белоручку — это деньги на ветер. Он чуть толкнул Берта в плечо, привлекая к себе внимание. «Я, пожалуй, вот к этой тётке присмотрюсь. Она даже чем-то на тётушку Джен похожа». Он чуть ностальгически вздохнул и пояснил. «Была в детстве моём такая повариха в замке. Пирожки пекла вкуснейшие. А сколько всего брать будешь? Может, дешевле выйдет подсобниц в деревнях нанять?» Там и так народу не хватает. Ну, посмотрим, сколько запросит. А ты что? Ещё пройдёшься? У меня народ-то не столько, сколько у тебя. Я могу и посимпатичнее поискать, и помоложе. Ну, чтобы уж два раза не платить, — засмеялся Берт. Вон, видал купчина себе, какую хорошенькую наторговал. Купец между тем расплачивался, недовольно сопя и внимательно поглядывая на покупку.